Глава 27. Все, дамы. Доктор решительно поднял руки: На сегодня достаточно. Елена еще слишком слаба. Приходите завтра, Ланочка. А больная пусть отдыхает. И сразу хочу предупредить: не тащите соки и фрукты, пока я не разрешу. Договорились? Все равно обратно нести придется. Договорились. Лана наклонилась и поцеловала подругу в щеку: Поправляйся побыстрее, Оснева. Мне скучно без тебя. И слушайся, Павла Матвеевича, окей? А то, знаю я тебя, едва получше станет, тут же начнет распорядок нарушать. Не помню такого. Лена принялась излишне внимательно рассматривать стену. Мне почему-то кажется, что кое-кто пытается меня оклеветать. В моей системе жизненных приоритетов должны присутствовать только безупречное поведение, никаких корпоративов и пробежки по утрам, а еще фитнес три раза в неделю. Должны! Тяжело вздохнула Лана, поднимаясь. «Но ты их выгнала давно. Сидят теперь под дождем, мокнут. Особенно расстроилось безупречное поведение. В общем, будь паинькой и станешь здоровенькой заинькой. В литературный институт тебя точно не примут». Улыбнулась Оснева. «Завтра пораньше приходи, ладно?» «Желательно ближе к обеду», — поправил доктор. «А еще лучше после тихого часа». Лана пожала вялую ладонь подруги и вышла из палаты. «Так». Что теперь? А теперь надо вызванивать Кирилла, где он там застрял. Очень хотелось домой, к соскучившемуся Тимке, к уютному пледу, к тихому вечеру рядом с любимым человеком. Но... Тихий вечер пока отменился, Если только накрыться уютным пледом с головой, спрятавшись от действительности. Гнусный такой и реально злобный, пачкающий пространством мраком действительности. Лана, убедившись, что любопытной медсестры нигде не видно, прошла в предоставленную ей палату и вытащила из кармана мобильный телефон. Но набрать номер не успела, в дверь постучали. Неужели все-таки Настя? Все-таки. Она что, за плинтусом пряталась? Ведь не было никого в коридоре. «Вас Павел Матвеевич зовет!» Так, это что, сдвиг по времени? Ситуация до мелочей совпадала с недавней. Даже слова почти те же. Почти. «Куда он меня зовет? Лене хуже стало?» «Нет, он просит вас к нему в кабинет зайти». Лана сняла с вешалки куртку, автоматически осмотрела комнату, проверяя, не забыла ли что. Хотя ничего рассовать по свободным поверхностям просто не успела. И вышла следом за медсестрой. Вот теперь наличие гида лишним не было, поскольку местонахождение кабинета Павла Матвеевича оставалось до поры до времени неизвестным. Но пора и время оказались не намного более продолжительными, чем путь до палаты Осневой, от силы пять минут, поскольку берлога-бандерлога, бр! что это я, кабинет доктора находился на этом этаже, в конце коридора. Так что испепелить взглядом противную красотку Настя не успела, даже одежду тлеть не заставила. Но на этом испытания бедняги не закончились. Заглянув в кабинет начальства, девушка вдруг замерла, словно удав перед кроликом, надежно прикрыв собой вход. Осторожное тыканье в спину пальцем никакого эффекта не произвело. Ступор продолжался. Лана уже собиралась применить менее женственные меры воздействия, когда из кабинета донесся знакомый голос. «А, Настасья, привет! Ты что, встала там? Жену мою не нашла, да? Она уже ушла? Вот же торопыга какая! Даже не позвонила!» «Здрасте, Кирилл», – мяукнула медсестричка, полыхнув ушами. Рассмотреть со спины что-либо еще довольно сложно. «Вы... вы совсем поправились, да? Вы такой... здоровый?» «Настя!» – рявкнул Павел Матвеевич. «Прекрати хлопать ресницами, кукла! Где Лана?» «Здесь я!» – пришлось все-таки применить волшебный пендель. «Какие-то у вас работники, тормознутые в клинике, честное слово? Или эта девушка принята в рамках социальной программы «Работа инвалидом?» Ничего подобного! прошипела Настя, выгнув спину и задрав трубой пушистый хвост. Я, между прочим, медучилище с красным дипломом закончила. Молодец, умница, возьми на полке пирожок, проворчал доктор. Спасибо, ты свободна. Но медсестра словно не слышала, завороженно глядя на стоявшего у окна Кирилла. Теперь уже и Лане захотелось прижать уши к голове, выгнуть спину и ударить на халку лапы с вытянутыми когтями. А пусть не пялятся, мой! «Настя!» – повысил голос Павел Матвеевич. «Тебя больные заждались!» «До свидания, Кирилл!» – томно выдохнула девушка. «Сейчас точно ударю!» «Всего доброго!» – усмехнулся тот. Фыркнув, медсестра наконец вышла. «Бабник ты все-таки!» – констатировала Лана, усаживаясь в самое удобное в кабинете кресло. «Веником тебя давно не били, дорогой!» «Почему именно веником?» «Ну, еще можно газеты попробовать!» «Но у нас дома обычно нашкодивших котят именно веником охаживали! По морде!» — Поблудливый. — Я же вам говорил, — улыбнулся доктор. — У Настасьи ничего не вышло. Ваш муж был непоколебим и необычайно стоек. — Ага, стойкий оловянный солдатик, — проворчала девушка. — Между прочим, а почему этот солдатик молчит? — Он боится. Кирилл опасливо приблизился к столу. — Чего, интересно? Физического унижения, моральное я уже заработал. — По поводу твоего вояжа в квартиру Ленки мы позже поговорим. прищурилась Лана. «А сейчас меня больше интересует, зачем меня сюда позвали. Павел Матвеевич, вы мне не все сказали там, в палате Лены. Насчет ее состояния все». Доктор поднялся и, обойдя стол, остановился возле Ланы. «Я хотел бы поговорить вот о чем». Он внезапно прислушался, затем, стараясь вступать бесшумно, подошел к двери и распахнул ее. Послышал из «Ой!» Затем стук каблучков по полу. «Ковалева!» загремел врач. «Еще раз замечу что-либо подобное. Уволю к чертовой матери!» Сиропчик. Сурово заклеймила своего мужчину Лана, с трудом сдерживая нетерпеливо ерзающую в уголках губ улыбку. Подмигивает он. Бровями играет. Нашел время, а главное место. Теперь, думаю, удастся побеседовать без излишне любопытных ушек. Павел Матвеевич присел на край стола возле девушки и сцепил пальцы в замок. Я вот о чем хотел с вами поговорить. «Меня совсем не устраивает наличие охранников возле палаты Осневой. Это может нервировать наших пациентов». «А лежат здесь, как вы понимаете, люди состоятельные, которым чужие проблемы не нужны. Да и нам, если честно, проблемы не нужны тоже. Тем более провоцируемые человеком с явно больной психикой. Сегодня он каракурта в чужой шкаф подбросил, а завтра решит змеи в отделение запустить». «Понятно», — потер переносицу Кирилл. «Вы намекаете на то, что мы должны забрать отсюда Осневу?» «Ни в коем случае!» – поднял ладони вверх доктор. «Ее нельзя сейчас трогать. Состояние пока тяжелое и весьма». «Тогда я не понимаю, чего вы хотите». «Мы не понимаем», – уточнила Лана. «Объясню. Я не желаю знать подробности происходящего. Не мое это дело. Но, насколько я понимаю, вашу знакомую хотели убить, верно? Выбрав для этого весьма экзотический способ. Допустим. И охрану вы собираетесь посадить, предполагая, что убийца, узнав, что Елена осталась жива, решит закончить начатое». «Да». А зачем ему знать, что Оснева жива? Тихо прищурился Искулап. Пусть думает, что у него все получилось. Тогда и охрану сажать не надо. А что? Оживился Кирилл. Это идея. Клиника здесь частная. Конфиденциальность информации гарантирована. Да, Павел Матвеевич? Абсолютно верно. И обеспечить инкогнито пациентки вы тоже сможете? Медкарта на Осневу заполнена? Да, но она пока у меня. Вот пусть у вас и будет и желательно изменить фамилию, но если вы гарантируете, что ничей любопытный носик туда не сунется, то можно все оставить как есть и тогда действительно можно будет сохранить правду в тайне от всех. черт Лана пристукнула кулачком по колену я же матвею звонила он в курсе, что ленка жива сам матвеей не страшно нахмурился кирилл его все равно пришлось бы привлечь к делу, главное, чтобы он никому другому не сообщил. Но как же я сама не сообразила Лана лихорадочно запикала кнопками мобильника. Вот дурища. Алло, Матвей? Ты где? Подъезжаю к дому Квитковской. Ирина, как я и предполагал, все еще здесь. Ты ей звонил? Разумеется. А случившемся с Осневой говорил? Нет, это не телефонный разговор. Я должен быть рядом с Ириной, когда она об этом узнает. Ты представляешь, что бы с ней было, пока я добирался через пол Москвы? Слава богу, выдохнула Лана. Как же здорово, что ты такой заботливый. И не говори ничего. Вернее, скажи всем, в том числе и Ирине, что Лена умерла. Что? А впрочем, я понял, вы хотите оградить Осенью от повторного визита этого ублюдка. Умно, как я сам не додумался. Мы тоже не допетрили, но, к счастью, нашелся более сообразительный человек, подсказал. В общем, пока мы не вычислим убийцу, Осеньева мертва. А в клинике смогут сохранить тайну. Смогут, не волнуйся.